Глава 245. Иудейская мифология В раю двое алмазных врат, пред ними семьдесят тысяч ангельских слуг. Когда прибывает заслуженный, то есть чистый человек, они снимают с него погребальные саваны и обрежают восемь облаков славы. Наглого ему водружают две короны, одна из драгоценных камней и жемчуга, вторая из золота. В руку вкладывают восемь ветвей мирты. Отводят его в место, где бьёт восемь ключей, чья вода напоена стами ароматами розы и мирты. Каждому заслуженному отводят по личному ложу с балдахином, откуда течет четыре реки из молока, вина, нектара и меда. И шестьдесят ангелов выстраиваются перед каждым заслуженным и говорят ему «иди и вкуси», возрадуясь от реки мёда ибо прилежно прочел ты книгу. Елкут, Бытие, глава вторая. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».